Глава тридцать «Что нового?» — спросил бармен, позвонив Цигуну. «Двое пытались настоять на свидании с вами, но я отказал», — ответил цвигун. «Они только что уехали, а третий пока не обнаружен. Смотрите, не пропустите», — бармен поудобнее расположился в кресле. Хотели принюхаться к обстановке, но ничего у них не получилось. Он затянулся. «Конечно, им надо приглядеться. Просто так ко мне не подберешься». Но куда все-таки пропал третий? Сигарета погасла, академику не хотелось вставать, чтобы протянуть руку за зажигалкой, так что он с отвращением бросил окурок в угол. Его продолжала волновать мысль об отсутствующем третьем незнакомце. Внезапно со стороны внутреннего дворика раздались крики и металлический лязг. В тот же момент дверь открылась, и в кабинете показалась лысая голова Цвигуна. Его лицо было бледным. — Что там? — сдерживая дрожь в голосе, спросил Бармин. — Какая-то заваруха, — ответил свигон Похоже, кто-то пытался вырваться наружу. — Никто, кроме этих двоих, не покидал центра? Никто — Никто, — замялся Цвигун. — Что такое? — встревожился Бармин. — Мусоровоз, — робко сказал Цвигун. Бармин смял сигарету в руке. — Что за мусоровоз? — Холоде от мрачного предчувствия, — спросил он. — Ты мне о нем ничего не говорил? — «Только что выехал за ворота. Поднимай всех!» — стиснув зубы, приказал бармен, поворачиваясь к телефону. «Живо! Чтобы через пять минут все были на ногах!» Через десять секунд на территории центра пронзительно завыли сирены. «Проскочили!» — подумал Дроздов, когда машина выехала за ворота. Он нажал на газ, далеко позади выли сирены, а рядом тихонько поскуливал Гнедичев. «Выехав за шлагбаум!» Дроздов направил ЗИЛ к городу. Проехав с километр, они въехали на окраину освеи Заранее объехав эти места, Дроздов знал, что здесь начиналась улочка, по которой можно было напрямик проскочить через город границы. Это была узкая улица, и на ней с трудом могли бы разминуться две машины, но Дроздов надеялся, что ему удастся проскочить без помех. Он посмотрел назад. Погони, кажется, не было. Пронесло. Снова мелькнула мысль. Дроздов расслабился и, вытащив пачку сигарет, закурил. В этот момент, навстречу, из-за угла двухэтажного дома, выехал грузовик. Он шел прямо посередине улочки. Похоже, водитель не собирался уступать дорогу. В последний момент Дроздов резко бросил руль влево и, выскочив на тротуар, объехал его. Посмотрев в зеркало, Дроздов увидел, как грузовик разворачивается. Гнедищев тоже оглянулся. «Нас преследуют!» — выдавил он. Вскоре грузовик настиг их. Это был трехосный КАМАЗ с эмблемой МВД на борту. Дроздов видел через зеркало лицо водителя. Пользуясь преимуществом скорости, КАМАЗ стал обходить ЗИЛ с правого бока и попытался перерезать дорогу. Теперь Дроздов был уверен, что его хотят остановить. Значит, скрытно добраться до места, где был спрятан плод, не удастся. Придется двигаться к границе. Он крутил руль, уворачиваясь от встречных автомобилей. Сзади громыхали о борт баки с мусором. Когда задний борт «Камаза» появился перед его глазами, он резко бросил руль вправо. Зил занесло, и он выскочил на тротуар, сбив правым колесом рекламный щит. «Осторожно!» — закричал Гнедищев. Дроздов снизил скорость, успев взять контроль над машиной, так что теперь они ехали по центральной улице города, которая вела прямо как окраине. к счастью людей на тротуарах было мало грузовик продолжал идти параллельным курсом ожидая шанса ударить мусоровоз в левый бок повернувшись налево гроздов увидел как боковое стекло пассажирской двери кабины опустилось, и в окне появился ствол пистолета увидев его майор нагновение почувствовал страх его зил был зажат с одной стороны грузовиком а с другой домами и у него был только один пистолет Намерения противников были ясны. Они настойчиво собирались остановить его. Он резко нажал на сигнал, и этот звук на секунду пересилил рев мотора. Пассажир грузовика выстрелил, но в этот момент Дроздов резко наклонился, и пуля прошла мимо, разбив переднее стекло и засыпав находившихся в машине людей осколками. «Только за счет скорости не уйти», — понял Дроздов. «Надо петлять» узкие улочки затруднят преследование зилы камаз шли под сто градусов как будто связанные друг с другом и все таки нервишки у водителя грузовика оказались слабее иногда он тормозил перед препятствиями а мусорка как бы летела над дорогой и влетала на тротуар когда на проезжей части не хватало места длилось все это минуты две три холодный пот тек у дроздов между лопатками Но тут он увидел впереди перекресток, и у него забрезжила надежда. Сжав руль до белизны в пальцах, Дроздов добавил газу. Посмотрим, как ты справишься с поворотом, произнес он, обращаясь к противнику. До перекрестка оставались считанные метры. Набрав легкие воздуха, Дроздов тщательно вымерил дистанцию. Когда Зил достиг центра перекрестка, он со всей силой ударил по тормозам. Одновременно резко крутанул руль вправо и со скрежетом перевел рукоятку коробки передач на низшую передачу. Машину занесло, и она, развернувшись на 90 градусов, помчалась по поперечной дороге. У майора была только секунда, чтобы обернуться и посмотреть на преследователей. Он увидел, как грузовик по инерции пролетел перекресток и скрылся за краем углового дома. Тяжело дыша, Дроздов отпустил педаль газа. Теперь можно было ехать помедленнее, Через пару кварталов он снова повернул и на этот раз выехал на относительно оживлённую улицу. Здесь можно было легче скрыться из вида. Он двинулся к окраине и, убедившись, что за ними никто не едет, немного расслабился. Когда Дроздов вывел, наконец, машину за город, Гнедичев с бледным лицом всё ещё смотрел в зеркало заднего вида. Кажется, оторвались? Кажется, да. Дроздов сбросил газ. Как только звук мотора немного стих, сзади послышался какой-то подозрительный стук. Дроздов оглянулся. Некоторые из баков опрокинулись, другие стояли накренившись. В пылу погони он совсем забыл про девушку. Каково там бедняги? Рогов остановил УАЗ возле реки и выглянул в окно. «Кажется, приехали», — сказал он Шкаликову. «Никого. Выходи, бери только самое необходимое» прихватив надувной резиновый плод, кое-что из еды и забросав уаз ветками, они направились к берегу. Рогов шел первым, вслед за ним подполковник. Вскоре они вышли к реке. Широкий поток медленно струился между зарослями ивника и камыша. От воды тянуло холодом, кругом стояла тишина, и единственным звуком, доносившимся издалека, был далекий мерный рокот моторов. Шкаликов вытер пот. Мысль о том, что придется на плоту добираться до другого берега, вызвала у него спазмы в желудке. «Ты слышишь?» — неожиданно спросил у него Рогов. «Это мост. Он на самом деле дальше, чем кажется, но вода хорошо разносит звук». Он повел Шкаликова по берегу. Подполковник плелся вслед за Роговым по тропинке, едва вьющейся между деревьями. Теперь звуки на мосту стали совершенно отчетливыми, словно он находился рядом. Некоторое время спустя они вышли к повороту реки. — Здесь обождем, — сказал Рогов, опускаясь на землю. — А нас не найдут? — обеспокоенно спросил Шкаликов. — Нет. Откуда им знать, где мы? Они быстро накачали плод и спустили его на воду. Затем Рогов навалил на землю веток и упал на них. — Будем ждать. Подполковник тоже набросал веток и сел рядом с Роговым. Костер разводить было нельзя, и они долго лежали без движения. Рогов тут же задремал, а Шкаликов так и не смог сомкнуть глаз. Он лежал на боку, равномерно пережевывая жевательную резинку. Сколько он не смотрелся в береговые заросли. Признаков приближения Дроздова не было. Постепенно стало смеркаться. Шкаликов уже был готов разбудить Рогова, когда в зарослях ему послышался какой-то шорох. Неужели Дроздов? Он перестал жевать, приподнялся на локте и впился взглядом в сгустившийся к вечеру туман. Надо бы разбудить Рогова. Но подполковник боялся, что тот будет недоволен. Внезапно издалека донесся какой-то гул. Шкаликов задержал дыхание и прислушался. Услышанный им звук был похож на приглушенный гул мотора. Далеко впереди, в свете заходящего солнца, он увидел, как над горизонтом, появилась тёмная точка, и одновременно ветер донёс до него все всеусиливающийся грохот мотора. Точка, приближаясь, приняла форму вертолёта. Разбоженный шумом проснулся Рогов. «Разделимся», — принял он мгновенное решение. «Иди влево. Если понадобится, стреляй». Согнувшись, он первым побежал к тому месту, где был плот. Шкаликов был слишком труслив, чтобы сразу двигаться поэтому он упал в высокую траву и лежал, прикрыв голову руками. Луч прожектора скользнул по берегу, прошел по плоту и перекинулся дальше. Рогов подумал, что с вертолета их все же не заметили, и, успокоившись, остановился. Но вертолет замедлил ход. Оттуда послышался крик, и тут же прожектор повернул назад и уперся в брошенный беглецами плот. Крылатая машина разворачивалась, делая дугу по реке. Рогов не стал дожидаться, пока летчики начнут атаку. Выхватив пистолет и на ходу стреляя, он бросился дальше к лесу. Только деревья спасли его. Пули свистели в воздухе, падали срезанными ветки, листья деревьев, только щепки летели во все стороны. Рогов продолжал неподвижно сидеть под деревом, ожидая удобного случая, чтобы ответить на этот ураганный пулеметный огонь. А Шкаликов, услышав свист пуль, Попытался поглубже зарыться в болотистый грунт. Пули падали совсем близко, и на него летели брызги и дождь с листьев. Нервы этого лишенного всякого мужества человека не выдержали. Он совсем ошалел от страха, не отдавая себе отчета в том, что он делает. Подполковник вскочил и изо всех сил бросился бежать в заросли подальше от берега. Не сделав и нескольких шагов, он почувствовал, как что-то ударило его по спине несколько раз а рот наполнился чем-то горячим. Он увидел какие-то фантастические пейзажи, возникшие, тут же исчезнувшие у него перед глазами. Еще пара шагов были сделаны по инерции уже мертвым человеком. Упав и конвульсивно вздрогнув в последний раз, подполковник Шкаликов застыл в неподвижности навсегда. Рогов видел все это и зло выругался, дурак. Никому, кроме него, и в голову бы не пришло приподнять голову под этим ливнем свинца, не то что бежать. Но подполковник поступил иначе. Этот жалкий трус не был способен трезво оценить обстановку.